Глава 13. Когда стемнело, озноб наконец прошел. Как будто небесная лисица хусянь согрела ее своим тёплым сумрачным мехом. Она стянула с себя одеяло и села на кане, свесив голые ноги. С опаской принюхалась, но резких, ярких, многократно усиленных, невыносимых запахов, которые мучили ее в последние дни, больше не было. Все пахло тускло и едва различимо, как обычно, как раньше. А это значит, что она обычная девочка, а не лиса и не ведьма. Она надела красные войлочные туфли с вышитыми тигринами мордочками и побежала к дедушке Бо. В харчевне был единственный посетитель рядовой Овчаренко. Судя по красной его физиономии, он уже выпил пару кувшинчиков рисовой. А может, дело было в том, что стоял он вниз головой, задрав к потолку покачивающиеся ноги в безразмерных кирзовых сапогах, и упираясь в пол в запрявшем альбом и ладонями дедушка Бо стоял рядом с Пашкой на выпрямленной правой руке небрежно отведя левую вверх раскинув ноги в воздухе ножницами и не касаясь головой пола лицо его казалось совершенно бесстрастным похоже дедушка нашел себе ученика вместо нее. Я тоже хочу пробуждать свою силу цы!» Настя присела напротив Пашки и Бо на корточке. Их обракинутые лица выглядели чужими, а глаза казались узкими щелочками, даже у Пашки. Да мы березку просто делаем, пропыхтел Пашка и еще больше побагровел. Не березка!» — невозмутимо сообщил Бо. Китайская вишня в цвету. Я тоже буду делать вишню в цвету. Настя встала на четвереньки, уперлась лбом в пол и безуспешно попыталась задрать в воздух ноги. Давай я ноги тебе подержу. Пашка тяжело обрушился на пол и уже из лежачего положения встал. Нельзя, не меняя позы, сказал китаец. Что ж нельзя, ты Борь?» Мне мама не разрешает, объяснила Настя, по-прежнему пытаясь встать на руки. Из-за проклятья меня проклял китайский даос. Тебя за что, изумился Пашка? А вот ни за что, за грехи моей бабушки. Он очень несправедливый даос, говорят, у него есть тысячи лиц. Дедушка Босс, легко согнув руку в локте и выгнув спину, вернул ноги на пол и легко с пружинев поднялся. Мы не говорим чужим про наши дела, сказала Настя по-китайски, и тут же во весь рот улыбнулся Пашке. Ещё лесовый друг. Несибарян. Лицо в челенком по-прежнему было красным, как будто он что-то натворил и теперь стыдился. А может этот ваш даос с тех пор передумал? Не передумал, сказала Настя, когда дедушка Бо отошел. Он злой. Мама говорит, проклятие до сих пор действует. А может быть, он не злой, просто сам не знает, как снять проклятие? Неуверенно предположил Пашка. Так не бывает. Настя встала наконец вниз головой, на руках, опираясь корпусом и ногами о стену. Борян! Пашка блаженно потянул носом. Что ты там такое вкусное жаришь? Шашлык? Я не чувствую запах, удивленно сказала Настя. Бо явился с кухни с улыбкой душий. С кувшинчиком рисовой водки в одной руке и нанизанными на шпажку еще дымящимися тушками летучих мышей в другой. "Закусим?" летала мышь. Вариант тут Насте плохо. Испуганно сказал Пашка и отступил на шаг, чтобы китаец тоже увидел. По опрокинутому лицу Насти, все еще стоявшей у стенки на голове, Двумя кривыми тонкими ручейками текла из носа густыми каплями, наливалась и повисала на ресницах, бровях и челке, и наконец срывалась вниз и сливалась с расползавшимся подощатому дощатому похожим на раскрывшийся цветок мака, густая темная кровь. Бо уронил кувшин из закуску и бросился к ней. Вдвоём совчеренко они уложили Настю на пол на правый бок. Сейчас пройдет, успокоительно бубнил Пашка. Это потому что вниз головой. Нальеттен, побелевшими губами, спрашивал бо: "Внутри больно?" ответила Настя. "И еще я не чувствую ни вкуса, ни запаха крови, будто кровь у меня не настоящая, зеркальная кровь". Она вывернулась из объятий дедушки Боев, встала на четвереньки. "Не дыши". Убей в себе человека и беги в лес. Деда Бо, она выгнула спину и уставилась на оскаленные пасти насаженных на шепашку мышей. Чем мы становимся, когда умираем? Мы становимся чем-то другим, ответил Бо. Он смотрел не на Настю, а на ее мать, застывшую на пороге. Нет, нельзя на четвереньки!» Лиза вышла из оцепления, вбежала в харчевню и подхватила дочь на руки. "Почему нельзя?" прошептала Настя. "Я больше не могу терпеть, мама. Потому что еще не время". "Отпусти ее», — сказал Бо по-русски и совсем без акцента. «Ее время пришло". "Не отпущу". Мне нужен еще один день. Она баюкала на руках Настю, как маленькую. Рядовой Овчаренко, вдруг протрезвевший и мраморно бледный, смотрел, как она переминается босыми ногами по осколкам кувшина. Маю-бай, сосыпай, детка. Я с тобою посижу. Ты же знаешь, что это неизбежно, прошелестел бог. Сейчас он выглядел как глубокий старик. Не мешай переходу. Лиза помотала головой. Если ты не уснешь, монетку в руку тебе вложу. Она внезапно прервала пение. Ты должен помочь мне, папа. Сейчас я уйду, а ты держи ее вместо меня. Нет. Мешая переходу мы продлеваем ее мучения. Китаец Китайцбо отвернулся и сутулясь ушел на кухню. Лиза вслед ему зарычала с отчаянной звериной угрозой. "Я не знаю, что у вас тут происходит", глухо произнес Пашка. "Но если надо, я ее подержу". Лиза слепо посмотрела не на Пашку, а как будто бы сквозь нависевшую за его спиной в оконном проеме луну, тусклый шар, с едва заметной неровностью сбоку. «Ее нужно качать всю ночь", сказала она, "до рассвета. Не давай ей уйти по ей колыбельную. Я тебя научу". Он кивнул, протянул свои большие нескладные руки, и она осторожно переложила в эти руки ребенка.